18 косись моглаяк классись я посмотрел на свои неубиваемые часы почти 11 надо спешить Разобрав баррикады, которыми мы с Керстины завалили дверь, я выскользнул на улицу, осмотрел окрестности на предмет наличия бездушных и рванул к берегу, вспоминая о челне, на котором мы приплыли с немцами. Он должен был оставаться там, куда я его поставил. «Как хорошо, что до пляжа чуть меньше, чем сто метров!» Разогнавшись, я рванул к пирсу по плиткой дорожкам, но и 50 метров не пробежал, как из зарослей вылезла бездушная оболочка первого уровня, перекошенный пожилой китаец в пляжных шортах. Опять? Не прет сегодня прям китайцам, а этому особенно вот и возможность протестить втыкатель. Но сначала надо проверить, как бездушные будут реагировать на меня с такой маскировкой. Байкерский прикид провонялся после ныряния в кучу трупов, и я надеялся, что запах, как говорил Сергеич, отпугнет зомбиков. Впрочем, думаю, дело было не только в запахе, скорее работало что-то вроде ауры бездушных, в которой я выморался. Зомби повернулся ко мне и замер, его система распознавания свой-чужой дала сбой, так что инициатива за мной». С криком «Нахум, пан Ганнибан!» я ринулся на зомби с самодельным копьем. Безмозглое создание таки сообразило, что я чужой, и рвануло навстречу, я вонзил копье ему в правое подреберье, туда, где печень. Активность зомби снизилась до 48%. Тогда я провернул втыкатель, отнимая еще 41%, контрольный в горло, и бездушный упал, а я получил один уник. «Не густо, да и везение почти перестало радовать, а ведь это был мой главный козырь в прокачке навыков». «Так, ладно. Сколько у меня ушло времени на китайского зомби первого уровня?» «Секунд десять. Недопустимо много. Вот если бы они подыхали от одного удара и выстроились в очередь, чтобы можно было нанизывать их, как мясо на шампур». бу Из заросли ломилась еще бездушная оболочка. Сейчас проверим эффект «тактическое превосходство». Подкрадемся незаметно. Пока зомби не вылез, я забурился в те же заросли и замер. Бездушный тоже не двигался, он меня не видел и не чуял, а реагировал, видимо, на движение. Над молодыми побегами бананов виднелась системка, что это... Элис Купер, 44 года, активная опустевшая оболочка первого уровня. Ого, полный тезка! Воображение изобразило сурового рокера с лицом, разрисованным черно-белым, в коже и цепях. Но оказалось, что это толстая белая тетка в рваном платье. Прицелившись копьем специально ей в спину, я сделал рывок, ударил, лезвие вошло между ребер, бездушная дернулось и издохло. «Отличный эффект!» Оружие радовало, а вот скорость фарма убивала. 9994 уника до покупки браслета, если не считать около полусотни, что были до этого. Что ж, считать буду без них, так спортивнее. Задался целью набить десятку тонн, значит, этого и буду придерживаться. Я же сильный и могучий, ёпта, могучий и сильный. Проверив оружие боем, я побежал к лодке, которая уже замаячила на песке, погрузил туда ящик с боеприпасом, без труда столкнул ее в воду, запрыгнул и погреб как же сегодня легко мне все дается, аффирмации работают. Взмах весел — раз, взмах весел — два, как же мощны мои лапищи, ух, плюх, плюх, плюх, будто вспугнутые жабы с разбегу попадали в воду, лежащие на берегу бездушные, те самые, что ползали по дну. Догнать меня они так и не смогли, видимо, уровнями не вышли». Настроение было боевым. Одно только настораживало и заставляло грести быстрее. Горизонт на западе, наливающийся чернотой. Только тайфуна мне сейчас не хватало. Во-первых, ливень смоет смрад и вся маскировка накроется. Во-вторых, зомби станут активнее. Хотя, не так уж и хороша маскировка. Душу от них просто так не скроешь, а иначе зачем мне браслет?» С каждой минутой становилось все яснее, что с запада надвигается буря. Небо затянуло пеленой, будто глаз с бельмом. Море заволновалось, сперва стояла абсолютное предгрызовое безветрие, а когда я догреб до катера, где мы прятались с немцами, стали налетать резкие порывы ветра. Волнение моря усилилось, грозя разразиться штормом, и я налег на весло. Вспомнилось, что скоро будет расположенная в лагуне рыбацкая деревня. Как там Вика говорила, «Косись, моглояк, колосись!» необходимое для апгрейда джипа поищу позже, а здесь, в деревне, должно хватить зомбиков, чтобы заработать уники. Опять же, хижины есть, которые станут крематориями для бездушных. Там их спал сотни, не меньше. Если хотя бы десяток высокоуровневых, таких как тот амбал, найдется, прекрасно. Остальное мелочью доберу, и в Маглояк ехать не надо, а то еще унесет меня вихрем вместе с лодкой. Вон и мысок, ограждающий лагуну». Но когда я обогнул его и завернул, увидел черный остовый хижин. Некоторые выгорели дотла. Зомбаков или выбили, или они разбежались. Обгорелые тела на берегу говорили о том, что тут имел место зомбячий геноцид. Видимо, мой гениальный план воплотили люди-папаши. Что ж, простые пути не для нас. Держим курс на гламурный отель, если только и его уже не зачистили». Вероятность такого была, но и у меня оставались шансы, что отель остался нетронутым. Боевое ядро папаши из-за меня потеряла треть, Волошин Амир ищут у Градиной Сергеичем и Максом контейнер. Кто там остался? Сам папаша, да Бергман Титыща. Ослабь силовое крыло еще больше, так и рабы взбунтуются. Ладно, на месте будет понятно, зачищен ли Маглояк. Тем временем волны становились все выше, я налегал на весла, рвал жилы, воображая себя викингом, но, удивительное дело, не уставал. Сил было много, и я рассчитывал добраться до места морем. Но словно сама судьба препятствовала, мое суденышко чуть не перевернуло волной. Крош заорал и выпустил когти в плечо, что меня смоет не страшно, до берега тут недалеко. Хуже, что погибнут коктейли Молотова и зажигалки, которых я взял с запасом, отсыреют. Потому я погреб к берегу, вытащил лодку вместе с драгоценным ящиком, оценил проделанное расстояние. По моим прикидкам, база Папаша, расположенная севернее, примерно в двух километрах отсюда, осталась позади. Да могла яга столько же. Не так уж много. Если буду двигаться по прибрежной полосе, то я точно не пропущу отель. Они тут все в ста метрах от моря. Подхватив ящик, я быстрым шагом направился на юг, увязая в песке. Метров через двести возрадовался, что не сделал больше коктейлей Молотова. Груз здорово ограничивал мобильность. Вот если бы скрафтить огнемет, из чего это можно сделать? Блин, я вел серую ограниченную жизнь. Вот Витек-выживальщик точно ответил бы на этот вопрос. Видел где-то в сети, как огнемет делали из монтажного баллона. но как? Из баллончика можно. Это просто, но опасно. смысле сбили два бездушных, топающих по берегу. Азарт требовал подкрасться незаметно. Здравый смысл велел завалить их по-быстрому, на прежде выяснить, какого они уровня. Судя по виду, невысокого. Чем выше уровень, тем больше меняется бездушная оболочка, и тем меньше она похожа на обычного человека. Эти были вполне себе похожими. Белый мужчина в лохмотьях и пожилая женщина в одних трусах. Заметив меня, они двинулись навстречу, стандартно, рывками, увязая в песке. Я пошел к ним, а когда до мужчины оставалось метров пять, решил провести эксперимент. Присел и замер. Бездушный сбился с шага, завертел головой, продолжая двигаться по инерции. На простых маскировка работает. Когда зомби попал в зону поражения копья, я завалил его единственным ударом, получив уник. Бездушный потребовалось два удара. Поскольку они были первого уровня, получил я немного. Мысленно записал 9992 уника до покупки браслета. Черт, мало-то, как набил, и медленно, надо ускориться. По пути к отелю я упокоил еще двоих бездушных первого уровня и одного второго. Получил 4 кредита, заветная цифра по-прежнему была безумно далека, всего за сегодня я набил 12, зато непогода все приближалась. Огромные волны с шипением разбивались о берег, ветер поднимал водяную взвесь и швырял в лицо. Я ускорился, насколько позволяли неудобный ящик и песок. Пляж Маглояга я увидел, обойдя песчаную косу, которую сейчас волны слезали почти полностью. В прошлый раз мы с Сергеичем заходили со стороны джунглей и тут не были. Лежаки стояли все так же ровно, как их поставили, правда, их присыпало песком. Полосатые матрасики сорвала и разбросала, навесы погнула и разорвала. Подумалось, что из такого матрасика получилась бы идеальная волокуша для Макса, удобнее зомбосаней. Но когда что-то нужно, этого чего-то обычно нет под рукой. Огромный бар под белоснежной крышей оставался целым, туда ей побежал. С облегчением вздохнул, вступив на расстеленные между лежаками бамбуковые дорожки, перешагнул через разложившийся труп толстой белой женщины, увидел куполообразную крышу главного корпуса и побежал туда. Насколько помню, где-то поблизости должна быть сожженная нами столовая, где нашли упокоение красавицы в коктейльных платьях, и второй двухэтажный корпус с авитой растениями, где дислоцировался персонал. С одной стороны должны быть пляжные бунгало, с другой главный корпус. Надеюсь, Волошин и его команды не все тут зачистили, у них стратегия другая. Хочется надеяться, что они вовсе тут не побывали. Но рассчитывать на такое везение слишком рискованно. При перемещении можно наступить на раскатанную губу и упасть. Итак, есть ли у меня план? Я почесал в затылке, чувствуя растерянность. Так, в главный корпус я не пойду. Или наоборот, туда и следует идти? Поджечь его к И пусть твари, которые там остались, сгорят. А их там много, если, конечно, они не покинули отель в поисках живых. Нет, по-любому сотни две-три, судя по вместительности отеля, должно остаться. Часть, возможно, нулевых, часть низкоуровневых, а может, есть и те, что пожирнее. В сумме, убив всех, получу кредитов 200. Это если считать по минимуму. Был риск, что вместе с зомби спалю и выживших, но в прошлый раз следов их пребывания мы не обнаружили. Замки разблокировались, вода закончилась, если кто и забаррикадировался в номере, жажда уже выгнала его оттуда. Или зомби сожрали еще раньше. Да, оставался шанс, что внутри появились новые выжившие, но гадать смысла нет, разберусь на месте. В любом случае, ходить вокруг и орать я не собирался, чтобы не сагрить бездушных, что бродят по округе или кого похуже. Я посмотрел на ящик с коктейлями Молотова. «Горючим будет не это» я уже знаю, где его искать». Оттащив ящик к бару, я спрятал его за стойкой, а сам сунулся на кухню, по пути отмечая, что тут есть интересного. Продукты все вынесли, алкоголь тоже. Даже чипсы забрали, не говоря о консервах. Холодильники обчистить не успели, и там все не просто протухло, но и поросло плесенью. После того, как пришлось прятаться среди горелых разлагающихся трупов, я стал терпимее к воне, но копошиться среди тухлятины не было желания. Внимание привлек газовый баллон. Два газовых баллона. А вот то, что я искал. Жидкость для розжига углей. Початая пятилитровая канистра и две литровые. Найдя то, что искал, я продвинулся вглубь ресторана, прошел кухню. А вот дальше в затемненном закутке среди котлов в кастрюле сковородок стояли мешки. Не удержался, заглянул в начатый. Там были пакеты сахара. В другом оказался расфасованный рис, в третьем — соль, приправы. Хорошо, но не сейчас. Сейчас у меня другие цели. Нужна подсобка, где можно разжиться чем-то полезным в деле убийства зомби. Ну и на будущее что-то присмотреть. Вдруг у них там сварочный аппарат или металлические листы. Порадую Сергеича с его бронированным тарантасом. Подсобка действительно имелась. Бамбуковые стены, как и везде здесь, даже не облагороженные гипсокартоном или вагонкой. Чего-чего, а вагонки, которые обшивали стены кухни, было в изобилии. Доски стояли и справа, прислоненные к стене, и слева. Дорогу преграждали грязные ведра, кастрюли. «О, бензогенератор! Нужная вещь пригодится, а дальше?» «Я чуть слюной не захлебнулся и глазам своим не поверил, протер и снова не поверил. Бензопила! Охренеть! Блин, это же умереть и не встать! Обожраться, не проснуться!» Раскидав преграждавшие путь ведра, я потянулся к бензопиле, которая вместе с коробками с рисом стояла на ручной тачке. Взяв пилу, я рассчитывал увидеть убойные характеристики, но система молчала. Неужели сломана? Вот обидно. Отказываясь смиряться с очевидным, я дернул за тросик. Никакого эффекта. Еще раз дернул, и бензопила заревела, вращая цепью. Котенок вздыбился и рванул прочь. «Да, Крош, это пострашнее пылесоса». «Легкая бензопила. Обычное режущее и рубящее оружие. Урон без активации 9.18. Активный урон 48.60 в секунду. Особый эффект расчленения. Шанс 78% нанести дополнительные 90-135 урона при отсечении конечностей». «Особый эффект – кровотечения 4. Цель истекает кровью, теряя 6% активности каждую минуту в течение 60 минут. Эффект гарантирован при успешном попадании. Требуется топливо для работы». Будто благословляя меня на бой ратный, вдалеке заворчал гром, заторобанили капли по крыше. Хотелось заорать в голос, но я сдержался. «Вот так подгон!» Я не удержался, взмахнул пару раз рычащей и вырывающейся из рук пилой и выключил ее. Приложил ухо к бензобаку, поболтал им, чтобы оценить, сколько там бензина. «Черт, похоже, мало, очень мало, потому надо экономить». «Ну и ладно, я все равно собирался действовать по-другому, а топливо позже солью с мопедов». Добычу я отнес в столовую и поймал себя на мысли, что просто не утащу столько оружия. Точнее, унести-то унесу, а вот в бою применить не смогу, потому что много не навоюешь, когда руки заняты. Как же не хватает напарника? Или инвентаря внепространственного, как в играх? Что взять, что оставить здесь? Рюкзак с драгоценным контейнером я оставлять не стал, сунул туда жидкости для розжига, надел его. В одну руку взял втыкатель, в другую — коктейль молотова И все, руки кончились. Если вместо втыкателя взять непроверенную бензопилу, она может подвести в самый неожиданный момент. В ее баке может закончиться бензин, а искать транспорт и сливать горючее нет времени. Но пила — оружие последнего шанса. Вон мощь какая, то есть прихватить ее по-любому нужно. Еще надо подумать, как нести коктейли Молотова, не лишаясь мобильности. Более подготовленный человек заранее бы все продумал, шил бы себе пояс типа патронташа для бутылок. «Да, блин, такую и здесь наверняка можно найти. На рок-фестивале видел у мужика нечто подобное, поясная сумка с отделениями для пива. Мне бы сейчас такую. Наверное, можно было скрафтить заранее еще там, в Кале, но...» Подумав об этом, я вздохнул. Тяжело признавать, что дебил. Что не продумал, не предвидел, не составил какой-то маломальский приемлемый план. «А чего с меня взять?» Если б не звание чистильщика, полученное не благодаря, а вопреки, давно бы кости мои зомбаки обглодали. Впрочем, меня, офисный планктон, как и многих таких же, как я, и даже менее подготовленных, апокалипсис застал врасплох. Барахтайся теперь, рокот, как слепой котенок в ведре. Хочешь, не хочешь, надо учиться плавать. Вот Витек-одноклассник не растерялся бы. Но, по иронии судьбы, он, наверное, лишился души или сожран зомбаками поскольку я собираюсь действовать хитростью а враг мой безмозгул можно прямо вот на этой тачке взять с собой все и ящик с коктейлями и бензопилу зомби интересую я а не содержимое тачки ее они трогать не будут а уж что применять решу по мере поступления проблем накрыв тачку с грузом найденной здесь же клеенкой я надел прихваченный с собой мотоциклетный шлем уже другой не тот что в смятку и открыл забрала Потом посадил в тачку Кроша и отправился на дело. Шлем приглушал звуки, сужал обзор, но в прошлый раз, если бы его на мне не было, после броска амбала мне сплющило бы череп. К тому же поднялся ветер, хлопали тенты, скрипели древесные стволы, грохотало море, и звуки, как ориентир, отпали. Наверное, поэтому Крош взобрался на меня, как попугай на Сильвера, вжался в плечо и испуганно озирался. Мне и самому было не по себе». Одно дело, когда я выживал в полубреду, другое, когда добровольно ступил на территорию наводненную зомби. За каждым поворотом могла таиться смерть, каждый шаг мог стать последним. Все-таки жутковато без напарника, который прикроет спину. Почесав кроша за ухом, я повернул к нему голову и сказал, «Если какой замес, спрыгивай и айда на дерево, понял?» Закрыв глаза, котенок потерся о шлем. «Интересно, как сильно он вырастет? Если достигнет десятого уровня, то станет размером с рысь? А потом по мере прокачки вымахает в огромного тигра и будет помогать крошить врагов? Было бы круто. А может, обзаведется крутыми талантами?» Порыв ветра подтолкнул в сторону главного корпуса. Отсюда была видна только купольная стеклянная крыша, фиолетово-серая под цвет пасмурного неба и верхний пятый этаж. Следов пожара я не заметил про зношатающихся зомби тоже. И хорошо. По аллее, вымощенной темно-красной плиткой вдоль постриженных кустов, сквозь арки, оплетенные цветущими лозами, я двинулся к отелю, с осторожностью обходя прудики, где средь розовых лотосов могли прятаться тошноплюи. Дальше аллея круто взяла вправо, к бунгало на сваях. Там же находились два неказистых здания, заплетенных в юном так, что окон почти не видно — Одно из них с провалившейся крышей, все закопченное, где мы загеноцидили бездушных. Мне туда не нужно, мне к Маглоягу». Перед главным корпусом был огромный разноуровневый бассейн с детским уголком и горками. В прошлый раз там плавало несколько целлофановых пакетов и виднелся обглоданный труп, теперь же воду скрыл ковер из палых листьев. Идти к отелю по мостикам я не рискнул, решил обойти, держась подальше от воды. Однако не взял в расчет, что и там везде прудики — Отступать было поздно, и я на полусогнутых, вертя головой и толкая перед собой тележку, продвигался к главному входу. Тошноплюй появился внезапно. Стартовал из пруда, как ракета из шахты, извергнув в меня струю блевотины. — Шух!